Двадцатое. Каждому свое. Дело Хачика Алексаняна было выведено в отдельное производство, и хотя первоначальным сбросом материалов по нему занимался не уголовный розыск, а сотрудники отдела БХСС, Антон Бирюков постоянно интересовался ходом расследования. Интерес этот был вовсе не праздный. Чем глубже исследовал Бирюков личность потерпевшего, тем больше выявлялось откровенных противоречий. В пику показаниям Ивана Тимофеевича Стрункина все опрашиваемые сотрудники ПМК, словно сговорившись, хвалили Головчанского. По их мнению выходило, что, став начальником, Александр Васильевич ни разу никого ни словом не обидел, ни в заработке не ущемил. Даже напористый, прямолинейный Стрункин при повторном разговоре с Бирюковым вынужден был признать, Не обижая себя, гражданин Головчанский и других в материальном плане не обижал. Признав это, Иван Тимофеевич многозначительно хмыкнул. «Если б не враг народа, то Головчанский ведь сельстрой в трубу выпустил бы». Антон заинтересовался. Оказалось, врагом народа строители прозвали главного бухгалтера ПМК – который, как змей Горыныч, трясся над каждой копеечкой и даже законную зарплату выдавал со скрипом. Бирюков в этот же день встретился с главбухом. Враг народа оказался примерно сорокалетним мужчиной с добродушным грустным лицом и глубокими залысинами в заметно поредевшей шевелюре. Поначалу он, как и другие сотрудники ПМК, принялся расхваливать бывшего начальника, Но когда Антон намекнул на неуважительное отношение строителей лично к нему, главбуху, осёкся. Поправив сатиновые нарукавники, обидчиво проговорил. «Каждому в своё, щедрому овации, скоредному презрение». «Чем объяснить скоредность?» — спросил Антон. «Должностной инструкцией». Главбух невесело усмехнулся и посмотрел на Антона добродушными синими глазами. Но если говорить правду, то вынужденными обстоятельствами. В наших делах с Головчанским имелся нюанс, известный только ему да мне. Теперь, когда Александр Васильевич умер, могу выдать секрет, раньше ни за что бы не сказал. Почему? Объясню позднее. Главбух достал из книжного шкафа переплетенную в картонные корочки толстую подшивку бухгалтерских документов. Раскрыл ее перед Бирюковым, перелистнул с десяток расходных ордеров и, указывая на них пальцем, попросил «Обратите, пожалуйста, внимание на подписи распорядителя кредитов». Бирюков внимательно стал рассматривать документы. Размашистый розчерк Головчанского на всех ордерах был одинаковым. Разница заключалась в том, что на одних подпись была сделана синей пастой, на других — черной. Видимо, заметив, что Антон пытается сличить подписи, главбух заговорил. «Подделку не ищите. Это подлинные автографы Александра Васильевича. Но обратите внимание, сделаны они разным цветом. По синей росписи я обязан был выплатить деньги немедленно, а по черной задержать выплату до той поры, когда Головчанский или позвонит мне, или сам зайдет в бухгалтерию с получателем, и прикажет устно или наложит вторую визу. Обговорив наедине со мною это условие, Александр Васильевич чуть не с первого дня своего начальствования в ПМК сделал меня своеобразным козлом отпущения в финансовых вопросах. Зачем такое Головчанскому понадобилось? Чтобы подчеркнуть в глазах подчиненных свою значимость и доброту. Это такие, понимаете ли, великодушные фарс, — Дескать, в любое время готов вас озолотить, да вот бухгалтер Козни строит. — Вероятно, для задержки выплат были какие-то основания? — спросил Бирюков. — Никаких. Просто Александр Васильевич моими руками мелочным стил неугодным ему людям, а те простофили восторгались его щедростью и до сей поры заблуждаются. — Пожалуй, единственный человек быстро раскусил Александра Васильевича. Это Иван Тимофеевич Стрункин, бывший его личный шофер. Ну, а выдачу зарплаты задерживали? Задерживал. И опять же по указанию Головчанского. Надо, например, Александру Васильевичу переговорить с кем-то из начальников участков, прорабов, мастеров или из рабочих. Он передаст мне списочек. И упаси бог выдать им деньги до того, пока Головчанский с ними не переговорит. «О наемной бригаде Александяна, опять же, к примеру, сказать, вообще категорически запрещалось выдавать хоть копеечку в отсутствии Головчанского». Главбух несколько замялся. «Теперь в ПМК пошли открытые разговорчики, будто Александян делился деньгами с Головчанским. Если это правда, ручаюсь, инициатива дележа исходила от Головчанского. Уж очень роскошно он зажил в последние три года» когда в нашем районе Хачик появился. «Не помните, как последний раз Александр получал деньги?» «Прекрасно помню. Это был необычный случай». Александр Васильевич позвонил и сказал со злостью. «Рассчитай Хачика быстренько, без волокиты. У меня к нему претензий нет». «И знаете почему?» «Начальник отдела труда и зарплаты облсельстроя, товарищ Русаков». В тот день так прописочил Головчанского за его безмерную любовь к наемным бригадам, что Александру Васильевичу стало не Какие претензии были раньше у Головчанского к Александру? Надуманные. Например, в прошлом году после сдачи в эксплуатацию клуба в Березовке Александр Васильевич больше недели мариновал выдачу зарплаты Хачику, мотивируя тем, что на объекте, хотя он и принят комиссией, Остались недоделки, и наемная бригада обязана их устранить. После я спросил главного инженера об этих недоделках. Главный усмехнулся. «Два электровыключателя надо было заменить, пять минут работы. Вот вам наглядный нюанс». «И вы с таким нюансом мирились?» «А куда деваться?» «Поначалу пробовал доказать Александру Васильевичу, что так у нас дело не пойдет». Он спокойненько предложил написать заявление на увольнение по собственному желанию. «Дескать, не нравится такой порядок, ищите место по своему вкусу». Синие глаза главбуха сделались печальными. Сунулся я в одну организацию, в другую, в третью и везде получил отворот-поворот. Видать, руководители созвонились с Головчанским. Тот не поскупился меня охарактеризовать так, что не только в главные бухгалтера. «Ну и сторожем то вроде брать сомнительно. А у меня семья. Детишек трое, дочь-студентка». «Вы могли обратиться в облдсельстрой», — возразил Бирюков. Главбух безнадежно махнул рукой. «В высших инстанциях Головчанский был почетным человеком, руководителем, способным выполнить любое задание. А кто я? циферкин бумажная душа». «Конечно, в областном управлении ко мне тоже относятся уважительно. Дело свое знаю, финансовую дисциплину блюду. Но если бы возник вопрос, Головчанский или главный бухгалтер, предпочли бы оставить на своем месте Головчанского? Бухгалтера подобрать проще, чем начальника. По вашим рассуждениям, выходит, что нас здесь в райцентре, даже на Самодура и то правы не найти». Александр Васильевич самодуром не был, он никому не хамил и никого не унижал, он вежливо ставил в такие условия, когда вроде бы и не привязан, как в народе говорят, а визжишь, и ни одного меня таким способом подмял. Возьмите, например, начальника отдела труда и зарплаты ПМК Окунева. Ивану Ивановичу самый малый пустяк до пенсии осталось, а кому не хочется уйти на отдых по-хорошему? Головчанский воспользовался этим и в последние годы стал из Окунева веревочки ведь Сколько скажет наемной бригаде насчитать по договору, столько Иван Иванович и насчитает. Характеры у нас Окуневым такие, не можем за себя постоять, смелости не хватает взбунтоваться. Откровенность главного бухгалтера еще больше укрепила у Антона мысль, что Головчанский был неплохим психологом. Александр Васильевич тонко подмечал слабые стороны подчиненных и использовал их в своих целях на полную катушку. У входа в райотдел под густым черемуховым кустом, сутулясь на скамейке, сосредоточенно курил хачик алексанян Он увидел Бирюкова, поднялся и возмущенно заговорил. «БХСС, понимаешь, товарищ Бирюков, затаскал бригаду допросами. Работать некогда». «Не надо было нарушать закон», — строго сказал Бирюков. «Я не нарушал, вымогательством Головчанский занимался». «Не сваливайте все на Головчанского». «Вас никто не принуждал подписывать завышенный договор и тем более делиться с Головчанским деньгами». «Он сам предложил 30 тысяч по зарплате и условия поставил 5 ему». «Сказал, не хочешь, не согласен, ищи в другом месте работу». «Значит, вы добровольно согласились на групповое хищение?» «Почему добровольно?» «Потому что у нас в районе, кроме сельстроя, есть другие организации, где всегда можно найти строительную работу на законных основаниях». «Некогда было искать. Если бы я не согласился, а Головчанский в тот же день нанял бы другого» вот другой а не вы и отвечал бы теперь пойдемте ко мне в кабинет надо кое что выяснить алексанян мгновенно изменился словно его огорошили неожиданным вопросом в кабинете едва усевшись на стул он снова попытался завести разговор о вымогательстве головчанского но антон сразу перебил хачи георкович не оправдывайтесь «Ситуация настолько простая, что вам придется нести ответственность за хищение по всей строгости закона. Расскажите лучше о своих отношениях с Огнянниковой. Знаете Анну Леонидовну?» Александр уставился на Бирюкова крупными черными глазами, как будто хотел убедиться, не разыгрывают ли его. Антон повторил вопрос. Хачик пожал плечами. «Знаю, конечно, Анюту. Какие отношения?» Хорошие отношения. Она согласилась выйти за меня замуж. Только, понимаешь, не хочет жить у моих родителей в Николаевке. В большой город хочет, в Ереван. Чем Николаевка не нравится Огняниковой? ли недавно была там? Нет, не была. Я рассказал. Анюта говорит, надоело в деревне жить, поехали в город. Теперь мне забота покупать квартиру в Ереване. «Это что еще за трюк? Почему Огняникова напрочь отрекалась от Александяна, а он, как ни в чем не бывало, говорит о женитьбе?» — мелькнула у Бирюкова мысль. Однако раздумывать было некогда, и Антон быстро спросил. «Давно начали обговаривать с Огняниковой совместные планы на жизнь?» «Второй месяц, говорим». «Жениться собрались на одной, а ночевать ходите к другой?» «К кому я хожу?» «Ктоси Стрункиной?» Несколько секунд Александр растерянно смотрел Бирюкову в глаза, но, по всей вероятности, так и не сообразив, каким образом лучше выкрутиться из щепетильного положения, заторопился. «Слушай, товарищ Бирюков, слушай, это шутка была!» «Вы слишком много шутите!» «Не хотел я у Тоси ночевать! Выпить коньяк хотел, поговорить! Немножко пошутил с Тосей!» Она дурная дверь с обратной стороны закрыла. Мне через трубу уходить оставалось. Через трубу?» Антон попросил рассказать все по порядку. Хачик стукнул себя кулаком в грудь и, сверкая черными глазами, повторил то, что уже рассказывал Голубеву. «Вы потому и пошли к Стрункиной, что огняниковой в пятницу вечером дома не было?» — уточнил Бирюков. «Потому и пошел?» «Где же Огнянникова находилась в тот вечер?» «Говорит, в Новосибирске. Хотела в отпуск улететь, а ее, понимаешь, обворовали в аэропорту». Заметив на лице Бирюкова недоверчивую улыбку, Александр вспыхнул. «Правду говорю». Бирюков посерьезнел. «Не верю, Хачик Геворкович». «Почему не веришь?» «Вот почему». Вы собираетесь жениться на Огнянниковой, она, ни слова вам не сказав, решила улететь в отпуск. Капризная женщина. И вы хотите такую взять в жены? Красивые женщины все капризные. Ответ был явно неубедительным, и Антон Бирюков сделал вывод, что Александр, несмотря на темпераментный вспыльчивый характер, тугодум, Чтобы узнать у него правду, надо было вести беседу в темпе, не давая Хачику больших пауз для размышлений. И Антон заговорил. «Всякому капризу, Хачик Геворкович, предшествует какая-то причина. Согласны?» «Понятно. Согласен». «Что явилось поводом для каприза Огнянниковой?» Александр Мучительно наморщил лоб. Бирюков сразу поторопил. «Не придумывайте, говорите искренне». «Зачем придумывать? Я виноват!» Грубо разговаривал с Анютой. «Почему не хочешь жить в Николаевке? Там настоящий Крым. Там море под окном. Старики хорошие. Тебе чего еще надо? Зачем Ереван? Шумный город!» Задавая вопрос за вопросом, Бирюков выяснил, что грубый разговор между Александром и Огнянниковой произошел почти три недели назад и что в пятницу Алексанян шел с бутылкой конья, как Анне Леонидовне, мириться. Но мир, как известно, не состоялся. «Теперь помирились?» — спросил Антон. «Даже заявление в ЗАГС подали». Хачик жалобно посмотрел на Антона. «Помоги, товарищ Бирюков, из грязи выбраться». «В таких делах я не помощник, все будет по закону, сотрудники ОБХСС разберутся». «Меня же интересует смерть Головчанского». Огнянникова о нем рассказывала. «Говорила, что плохой человек. Советовала больше с ним не связываться. Я сказал, последний договор отработаю и больше в Сибирь не приеду». «Когда такой разговор состоялся?» «Еще до того, как поругались с Анютой». «Головчанский знал о вашем намерении жениться на огняниковой Говорил ему, что увезу из Сибири на юг красивую женщину. Он захохотал, сказал жалеть после стану. «Анюта капризная красавица и, как это, легкомысленная». Я тоже посмеялся. «Не получится жизнь, разойдемся, как в Черном море корабли». «Огня никого о вашем разговоре с Головчанским знала?» «Зачем ей знать мужской разговор?» «Когда она из Новосибирска вернулась...» «Не спрашивал. Утром в субботу дома не было, когда бежал от Стрункиной промок до нитки. Хотел у Анюты просушиться, чтобы в гостиницу мокрым не приходить. Звонил, звонил, дверь не открылась. До меня тоже кто-то не мог в квартиру Анюты попасть». «Кто?» — живо заинтересовался Антон. «Не спрашивал. На лестничной площадке перед дверью мокрые следы остались. Мужские или женские?» «Я, понимаешь, не следователь, чтобы разбираться, кто там по лестнице ходил».